Глава четвертая. 29 января. Охота. Второй день. «На ваших друзей, скорее всего, тоже устроят охоту», — нарушил молчание Бат. Абик и Тила кивнули. «Если ваш гер ученый, то его, скорее всего, оставят», — продолжал говорить Бат. «Будут его использовать в своих интересах. А вот что с вашим миром?» — он задумчиво почесал затылок. «Вы сомневаетесь, что Алут туда захочет пойти?» усмехнулся Архи. «У него же армия. Сейчас он наверняка уже со своими командирами разрабатывает план. Бойцов у него хватает». «Война», — как-то страшно произнес я. «Думаю, Абик прав», — кивнул Бат. «У вас там, думаю, много интересных вещей, механизмов есть». «Ты даже не представляешь, сколько!» — сплюнул на землю Слива. и «Эти уроды сто процентов закрыли лифты, чтобы наши не могли сюда проникнуть Минут двадцать мы еще сидели и обсуждали различные развитие событий. Но все сошлись в едином мнении. Их диктатор обязательно со своим войском попрется в наш мир для захвата различных ресурсов и знаний. «Млять, млять, нам нужно как можно быстрее выбираться отсюда, захватить тачку с этой жидкостью и к нашим предупредить. Знать бы, сколько у нас еще есть времени». Одно хорошо, у этого толстого диктатора слишком мало информации, и сначала он пошлет разведчиков. Именно поэтому они не поперли на нас на дамбе, а выслали разведчиков. Я сильно сомневаюсь, что они сразу пойдут войском в наш мир. Скорее всего, сначала в мир динозавров. Снесут там все, посмотрят, как и что, допросят пленных. Будут ли они трогать пацанов на дамбе? Вопрос. Там пара наших машин, оружие, ну да, информации они обладают. Но, зная тумана, уверен, просто так он и пацаны не сдадутся. Если они еще на дампе, конечно. Стоп, ворота. Наши ворота. Ведь мы пропали, в нашем же институте есть спасательная команда. Они же могут открыть ворота в этот мир, ну, там, где эти драконы, мать их. Если только у них нет блокировки. Судя по всему, местные ребятки далеко не глупы. Если есть блокировка, тогда точно капец. Да не, какая нахуй блокировка, мозгов не хватит. Тогда где наши? Они бы уже точно сюда вертушки пригнали нас бы искали. Но перед этим взяли бы за шкирку нескольких охотников и вытрясли из них всю душу, вместе с зубами и кое-какими внутренними органами. Но их, млять нет. Как обычно, в таких случаях в голову лезли самые плохие мысли. У нас оставалась одна надежда на наши ворота. Нам нужно добраться до наших ворот хотя бы до того места, откуда мы сюда вышли хватит сидеть подскочил я со своего места как ужаленный чем напугал своих товарищей по несчастью нужно идти пока не этот лес еще не окружили у нас до темноты чуть больше часа быстрым шагом километров 5 успеем пройти должны успеть то помнит сколько до второй реки 35 километров сказали разом Абик и слива далеко но все равно идем до темноты а пожрать поробка спросил слива ягода жри». «Увидите зверей или птиц, даже не вздумайте никто по ним стрелять. Думаю, в этом районе полно охотников». Двинулись. Шли быстро, но аккуратно. «Александр, может, остановимся?» Примерно через час взмолился Бат. «Я сейчас тоже упаду и больше не встану», — поддержал его тело «Честно говоря, я и сам уже устал. Вроде казалось бы, чего сложного идти по лесу около часа. Обходить кустарники деревья, а нифига подобного. Все устали, вымотались» ное напряжение голодный все это в совокупности дают о себе знать но все равно километра 3-4 мы точно прошли и по моему субъективному мнению ушли мы круто левее лезем наверх и там ищем где остановиться на ночь произнес я показывая на возвышающийся перед нами холм весь в деревьях тем временем уже начало темнеть и я все поторапливал своих спутников наконец увидели неплохой такой завал из вековых деревьев Я еще смотрелся. Неплохо. Незамеченными к нам подойти не смогут. Справа крутой обрыв, слева огромное поваленное дерево в пару обхватов. Путь к нам только сверху, что маловероятно, либо снизу, что мы сейчас и делаем. Кое-как забрались на эти деревья и расположились между ними. «Костер будем разводить», — спросила Тила. «Опасно!» — ответил я, поморщившись. «Мы хоть от реки и ушли, но не исключено, что тут еще кто-то из охотников катается. Придется так сидеть». «Ночью будет холодно», — поюжился Абик. «Поближе друг к другу сядем». Только я это произнес, как снизу послышался звук двигателей. Усталость как рукой сняло, все схватились за оружие. Ну, как все, я, Слива и Бат. «Неужели по нашу душу? Неужели они нас выследили?» Внизу, почти там, где мы только что были, замелькали фары. Затем ветер донёс до нас обрывки речи. Первая машина сделала небольшой круг, остановилась, зажглись ещё пара мощных прожекторов. Нам до них было метров сто-сто пятьдесят. И сквозь ветки и листья мы что-то видели. На ночёвку встали. Вздохнул я с небольшим облегчением. Когда понял, что там и как. Значит, через реку есть ещё одна переправа. Или это очередная команда охотников за головами. Движки заглушили. Снова человеческая речь. Пару раз кто-то громко крикнул, отдавая команды. Затем там начали рубить и пилить, и минут через пятнадцать потянуло дымком. Точно, на ночевку встали. Окончательно стемнело. Стало темно, как у негров в задницы. Я бада-то еле вижу, хотя он от меня метрах в трех сидел. Только там внизу, вон, и прожекторы горят, и пара костров. По прикидкам человек 10 там точно. Саня, посмотрим? Шепотом спросил у меня Слива. «Может, лучше не надо?» Тут же испуганно произнесла Ифе. «Я с вами», — раздался из темноты голос Тилы. «Блядь, что делать-то? Сидеть тут глупо. Честно говоря, я все-таки планировал развести тут костер ночью. Все-таки холодновато. Ночью сюда точно бы никто не полез. Разводить его сейчас опасно. Дым-то эти охотники внизу и не учуют. Вон какие у них там свои костры горят. А вот сам костер увидеть могут». «Непонятно, с какой стороны и чем нам его маскировать». «Сейчас они пожрут, угомонятся и лягут спать», — продолжал Слива. «Можно будет их в ножи взять». «Да их там больше десяти охотников, кажется», — изумился Абик. «Поверь мне», — хмыкнул Слива в темноту, — «снимаешь охранника и остальных просто режешь, одного за другим. Прикинь, сколько там у них добра с собой и еды!» У меня тут же предательски заурчал желудок. «Блядь, опять вниз спускаться!» Я пытался вспомнить путь, по которому мы сюда поднимались. «Вроде таких опасных мест нет, камней там всяких и все такое. Или тут Бада, Ифи и Абига оставить?» «А если нужно будет рвать когти?» «Блядь, Бад!» — позвал я негромко. «Да. Ты, Абиг и Ифи остаетесь тут. Мы постараемся их там грохнуть. Если все получится, то поморгаем три раза фарами дважды. «Машины видишь?» «Одну?» Через пару секунд раздался ответ из темноты. «Но, думаю, вспышки от фар увидим без проблем. Вот тогда спускайтесь к нам. Если там будет жопа, то мы будем оторваться. Уведем их за собой. Потом постараемся вернуться за вами». «Млядь!» Выругалась темнота со стороны Абига. «Принял!» Раздался спокойный голос Бада. «От же толстяк, спокойный как удав, и спокойно все воспринял». Ифе молчит. «Сила, ты все еще хочешь пойти с нами?» — спросил я, пытаясь вспомнить, с какой стороны от меня она сидит. «Да», — раздалось справа. Я тут же вспомнил, как она лихо добивала ножом бойцов в перевернувшемся броневике. Это не сдрейфит. По крайней мере, убить она хоть одного, а то и двоих точно сможет. «Действовать мы начнем, когда они там все лягут спать», — продолжал я всех инструктировать. «А это несколько часов. Придется потерпеть». Если у нас все получится, а у нас получится, я придал своему голосу уверенности, то опять же через несколько часов у нас будет еда, вода, оружие и транспорт. Скорее всего, там же есть и карта. Поедем с ветерком, в общем, подумаем. Удачи вам. Это Бат. Будьте осторожней. Эх, жалко, я вас прикрыть не могу. Да уж, его навыки стрельбы нам точно пригодились бы. Но он не сможет потихоньку спуститься. Слишком большой дядька. А если покатится, вернее, полетит вниз, грохота и треска будет, мама, не горюй. Тила, деды, возьми винтовку, это снова бат. Нет, оставь себе. Тут же ответила она. Кое-как выбрались из этой жопы. Вот же угораздило нас забраться внутрь поваленных друг на друга деревьев. Одна из веток больно впилась мне в мою многострадальную задницу. Матерясь и чертыхаясь про себя, я перебрался-таки через стволы. Ну всё. Наш спуск начался. Спускались очень осторожно и аккуратно. Я, конечно, пытался разглядеть, чего у меня там под ногами. Но темно, пипец. Сливы и тила вон идут за мной след в след. Снизу из этого лагеря раздались громкие голоса охотников и смех. Хорошо, что тут полно птиц, которые, несмотря на поздний час, продолжают горланить на своей волне, хоть треск веток и сучков у нас под ногами заглушат. Как бы аккуратно мы не спускались к лагерю, И как бы я ни смотрел себе под ноги, под листвой и в траве все равно попадались ветки, которые предательски под нами ломались. Казалось, что этот треск распространяется на весь лес, но птички заглушали все звуки. Я очень боялся, что мы можем спугнуть какую-нибудь стайку, тогда уже на это могли бы обратить внимание охотники. Но все было тихо. Так, спускаясь от одного дерева к другому, минут через тридцать мы были уже внизу. Вон лагерь, метрах в от нас. Костром, вернее, кострами запахло еще сильнее. И тут же в нос шибанул аромат еды. Мля, мой желудок снова предательски заурчал. Знаками показал сливий Тили на противоположную сторону лагеря, противоположную от холма, с которого мы спустились. Пока еще мы не могли рассмотреть, сколько их и на чем они приехали. Темно, костры-то там, конечно, есть, и пара прожекторов еще горят. Люди ходят но посчитать их не можем снова пробираемся по ночному лесу как по минному полю обходя их стоянку через каждую пару шагов остановка мало ли какой засранец в лес пошел личинку отложить еще только с ним нам столкнуться не хватало запоздало мелькнула мысль про собачек надеюсь этих страшных тварей с охотниками нет иначе нам всем хана но вроде как бреха или рычание мы не слышали пройдя так метров пятьдесят вокруг стоянки Стали кое-что понимать. Они на поляне. Вокруг нее запалили три больших костра. Еще один большой горел в центре. Вон около него сидит штук шесть охотников. Над костром висит большой казан. Три джипа. Один шестиколесный, как в сопровождении у их диктатора. Выбрали кусты с самого дальнего угла и дальше уже ползком. «Двенадцать!» — прошептал Слива. «Я тоже двенадцать насчитала!» — подтвердила Тила. «Да, их двенадцать». Семь архи и пятеро людей. Все молодые, крепкие хорошо вооруженные. Мы лежим в этих кустах уже пару часов, и за это время смогли посчитать, сколько их там на этой поляне и вообще, что там к чему. Про рации я тоже оказался прав. Из одного из джипов раздался треск рации, и чей-то голос вызывал Юлита. Вон от костра поднялся в здоровенный детина и направился к этому джипу. Вскоре оттуда послышалось бормотание. Через пару минут Закончив переговариваться, он вернулся к костру. Переговаривались они немного. Оголо костра в центре все собрались только один раз, на ужин. Затем громко позвали какого-то чура, и тот пришел, выпитив перед собой грудь. От увиденного мне захотелось его сразу прирезать. На груди у него болталась веревка с двумя человеческими ушами. Вот же, млядь, видать, кого-то сегодня или вчера не все-таки догнали и грохнули. Остальные его поздравили, они выпили и приступили к ужину. Ох, и вкусный был запах, скажу я вам. Когда один из охотников стал накладывать из казана всем еду в тарелки, лежащий рядом слива чуть не заплакал. Что они там жрут, а мы лежим на холодной земле. Голодные, грязные, злые и не выспавшиеся. Сила тихонько хихикала в кулачок. Через час ночи они начали расползаться в разные стороны. Подкинули дровишек во все костры, от чего те затрещали еще веселее и стало еще светлее. «Правильно, ложитесь спать, уроды! Мы тут уже на этой траве всё себе отморозили на хрен Ложились они кто где. Большинство легли недалеко от центрального костра, забравшись в спальники. Двое забрались в шестиколёсный джип, один в обычный. Остался один охранник, он то и дело брал из большой кучи очередное полено или палку и подкидывал их в костры. Прожекторы, установленные на джипах, выключили. На поляне тоже стало хуже видно. Но свет от костров небольшое освещение давал. «Пора?» — шепотом спросила Этила. «Нет», — тут же ответил я, — «пусть заснут покрепче, а еще лучше сменят этого. Тот, который его сменит, будет сонный. Стрелять нельзя, выстрелы могут услышать другие охотники. Вон, видите антенны на крышах машин? Будут вызывать, отвечать нам нечего, так что этих только в ножи брать». Прошло еще часа полтора. Мы замерзли настолько, что, по моему предложению, отползли назад и начали разминаться, чтобы согреться. После пятиминутной зарядки разогнали кровь по жилам и неплохо согрелись. Ползем назад под свои кустики. Еще час прошел. Наконец видим, как этот архий часовой Растолкал одного в спальном мешке, тот проснулся, что-то недовольно буркнул и выбрался наружу. А прежний охранник забрался на его место. Проснувшийся потянулся, огляделся, попил воды из котелка или чего там у них было, подкинул дровишек во все костры и уселся около костра. Ну да, тумана или грача на него нет. Сколько раз они нам говорили, что это одна из главных ошибок вот таких часовых. Ошибка сидеть около костра. Вокруг лес темно, ты как на ладони. Твои товарищи спят, и их жизнь в твоих руках. Отойди в тенек, спрячься где-нибудь, наблюдай. «Да, холодно, да, противно, но так ты сохранишь свою жизнь и жизнь своих товарищей, ведь из тени ты увидишь всех, кто выйдет на свет». Птички тоже потихоньку угомонились. Но все равно то одна, то другая вскрикивала и начинала чего-то там чирикать. Где-то вдалеке зарычал зверь, потом кто-то завыл. Короче, ночью ходить по этому лесу я бы точно не решился. Теперь я понимаю, почему эти охотнички запалили столько костров. «Хрен сюда хоть один зверь подойдет!» «Пора!» — прошептал я, наблюдая за часовым. «Значит, план такой!» Я быстренько рассказал, кому что делать. Внесли кое-какие небольшие правки и расползлись в разные стороны. Прошло еще минут пятнадцать. Я уже сидел под кустом с другой стороны стоянки, и до ближайших ко мне спальников со спящими в них охотниками было не больше пяти метров. Вон они, четверо лежат, кто-то сопит, кто-то храпит. Наконец этот часовой встал и стал методично обходить большие костры и подкидывать в них поленье. Вот он подошёл к одному, ко второму. Когда подошёл к третьему, я увидел, как он резко дёрнулся и схватился руками за горло. Тут же к нему метнулась тень, поддержал уже обмякшее тело и моментально утащил его в темноту леса. «Всё, пора!» млять У меня сейчас сердце выскочит, бьётся в сумасшедшем темпе!» «С ножом в правой руке!» Я как можно тише и быстрее вышел из леса. С другой стороны появился слива. Первого спящего я прикончил, закрыв ему рот рукой и перерезав горло. Второй, третий. Действую быстро на автомате. Напротив меня охотников режет слива. Слышу небольшой стон, хрип. Потом потихоньку закрылась дверь машины. и Это тело там в тачках, остальных добивает. И тут... Тревога! Зарал какой-то хрен из джипа, из какого я так и не понял. Но перед этим я успел посчитать и понял, что на поляне спят 8 охотников, которых мы со сливой только что зарезали. И часовой, и того девять. Одного или двоих в джипах уже должна была зарезать Тила. У нее и была такая задача. Мы со сливой орудуем тут, а она пробирается к машинам и режет тех, кто в них спит. Только я резко развернулся с ножом в руке, как в шестиколесном джипе, разбилось водительское окно, и из него вылетел камень. Затем мужской крик, Кажется, кто-то заорал от страха, затем джип немного закачался. Мы со Сливой уже неслись к машине, когда водительская дверь открылась, и на землю вывалился архи с пистолетом в руке, в шее нож. «Тила! Я тут!» — раздался ее спокойный голос. В тачке зажегся свет, и мы увидели, как она сидит верхом, еще на одном охотнике, на заднем сидении. И из груди у него торчит нож. Она слезла с него, и, открыв заднюю левую дверь, выбралась наружу. «Водитель проснулся!» — кивнула она на него. «Вас увидел? Я только за дверь взялась, кинула камень. Потом нож, потом на этого прыгнула». Она устала, кивнула на труп на заднем сиденье. «Молодец!» — похвалили мы ее. «Хорошо сработали!» — крякнул от удовольствия слива. «Оглядывай поляну, где в спальных мешках лежали уже мертвые тела охотников». «Охренеть не встать! Мы сейчас втроем грохнули двенадцать охотников!» «Да уж, Грач с Туманом были правы, когда рассказывали, как вот так в Афгане из-за одного заснувшего часового приходили духи и вырезали все отделение. Правда, в нашем случае мы, вернее, Слива его тихо снял».